Одиннадцатая глава. Начало. Я аккуратно сложила свое новое приобретение. Дорогая профессиональная техника. Она станет моим заработком в этом городе. Кто знает меня здесь, как человека вечно медитирующего, теперь сможет заказать мои услуги фотографа. Не думаю, что буду делать просто снимки. Хочу создавать маленькие фильмы о человеческом счастье. Даже слышать больше не хочу о проблемах. Никаких нравоучений и женских слез. Только моменты, наполненные радостью людей этого города, которые я так сильно люблю. Первые актеры сидели на заднем сиденье. Мы едем в горы знакомиться с моей новой профессией. Попробую снять немного материала для монтажа. С чего-то же надо начинать. На Соне было надето красивое платье. В компании Веры и дикой природы она смотрелась, как девочка с волком. Лучшего эпизода и не придумать. Мы увлеклись процессом, дочке нравилось быть в центре внимания. Какое сокровище у меня получилось воспитать. Мы славно поработали. Мельком я просматривала отснятые кадры, пока Соня организовывала наш пикник на обрыве горы. Вкусный чай, сыр, помидоры, свежая рыба для Веры. Мы сидели, наблюдая, как солнце уходит за горизонт. Невероятная красота. «Мама, я что, иду в школу?» «Да, дорогая, нам пора. Это интересно. Честно?» «Да. Мне не очень понравилось». «Зачем мне туда идти?» «Надо быть образованной. Кому надо?» «Тебе. Мне не надо. Ты не хочешь научиться писать буквы?» «Я умею». Ты умеешь обводить готовые экземпляры, а писать самостоятельно — отдельный навык. Скукотища! Там не все так плохо. Что в школе может быть интересного? Друзья, я скучаю по тем, которые остались на Эльбрусе. С ними было весело. Будут новые. Точно будут. Еще как. У тебя остались друзья со школы? Нет, потому что я переехала в другой город. Потом другие страны. А если мы тоже переедем? Мы дома. Больше не поедем к Матвею. Ты хочешь? Мне здесь хорошо. Значит, мы нашли свое место. Когда я увижу папу? Можно завтра. Правда? Только ты должна быть готова, что с ним живет другая женщина. Это как? Встретил свою любовь? Мне обязательно с ней общаться? Думаю, что ваше знакомство неизбежно. Ты тоже будешь жить с другим дядей? Когда-нибудь. Но я не хочу другого папу. У тебя всегда будет только один папа. А кто же твой новый муж? Мужчина, который будет нас любить. А он меня полюбит? Конечно. Надеюсь. Просто будь собой. Тогда тебя невозможно не полюбить. Совка облокотила свою голову мне на плечо. Вера подкралась ко мне с другой стороны. Какая у меня потрясающая семья получилась. Утром мне позвонили первые клиенты на просмотр квартиры. Мы договорились о встрече. Неужели у нас скоро будет свой собственный дом, откуда не надо бежать, где никто не будет выламывать дверь? Могла ли я тогда остаться в этом городе, сделать то же самое только два года назад? Нет, ничего бы не получилось. Мне нужна была изоляция от психа, который преследовал меня. Я взяла время для того, чтобы он смог построить свою жизнь без меня. Ни о чем не жалею. Не могла поступить иначе. Вышла из дома, сладко потянулась, на улице прошел дождь, свежо. Ко мне подбежала Вера, ее шерсть была мокрой. Я присела на крыльцо, она опустила свою мордочку мне на колени. Мы смотрели на радугу. Красиво! Редко такая бывает, когда ты видишь отчетливо все семь цветов от края до края. Вера, а я не люблю радугу, а вот запах после дождя совсем другое дело. Мы гуляли по окрестности. Потрясающее место, пожалуй, самое лучшее в Севастополе. Обрыв, море, красивые дома. Наш в счет не беру. Бюджетный вариант, который временно себе разрешили. Да, на меньшее я не согласна, поэтому, закрыв глаза, согласилась на тот случай, в котором сейчас живем. Будет здорово, когда мы купим дом на Фиоленте. Жить в такой красоте сплошное наслаждение. Добравшись до ровной поверхности, я расстелила свой коврик. Хатка-йогу не стала исключать из своей жизни. Она позволяет моему телу оставаться здоровым. Без особого фанатизма всегда практикую. Тело благодарно, и мои физические навыки, конечно, удивляют окружающих, если они стали случайными свидетелями. Для них это настоящее зрелище. Многие снимают на камеру, наверное, выкладывают в социальные сети а для меня это обычное занятие где я по прежнему растворяюсь всем телом и душой в пространстве нашей вселенной вера любила мои тренировки когда была малышкой с интересом наблюдала за мной не понимая почему все люди как люди а я стою на голове облизывала мне лицо вылаз кулила пытаясь на меня запрыгнуть я пробовала заменить йогу другими видами спорта, но ничего нет в сравнении лучше. Для меня это как личный полет, танец всего моего существования. Глаза всегда закрыты, даже если стоишь на голове. Зачем тебе видеть, если ты умеешь чувствовать? Тело знает каждый следующий шаг. Мысли здесь ни к чему. Тобой руководит что-то иное. Пластичность, гибкость, сила делают Твоё занятие настоящим акробатическим зрелищем. Поэтому все заворожённо смотрят на тебя, замерев на некоторое время. Когда мы вернулись, совка сидела в кустах малины, поедая ягоды. — Дорогая, ты уже позавтракала? — Мама, ты обещала, что сегодня поедем к папе. Позвоню, узнаю, свободен ли он. Я открыла шкаф. На меня вызывающе смотрел купленный в Ялте комбинезон. Руки сами потянулись его надеть. Подошла к зеркалу. На мне черное кружевное белье. Немного засмотрелось на себя. Возникло неопределимое желание. Стоп! Перестань думать. Никаких мыслей. Расчесала волосы, собрала их в ровный опрятный пучок. Достала красную помаду, чтобы дополнить свой образ. Мне нравилось моё отражение, нравилась та женщина, которой у меня получилось стать. На меня смотрела моя истинная натура, полное смысла жизни и понимания к чему она идёт. Дочка пела нашу любимую песню. Я улыбнулась и сделала немного погромче. Мы подъехали к дому Виталика. Он стоял на улице, заметно нервничал. Я спокойно вышла из машины, достала сумку Сони. Протянула бывшему мужу со словами. «Ребенка заберу в понедельник». «По объявлению кто-нибудь звонил?» «Ты узнаешь об этом первым». Села в машину и сразу уехала. «Знаю, меньше слов, меньше рожденных эмоций в человеческой голове». Подъехала к своей квартире. Стояла и смотрела на балкон пятнадцатого этажа, вспоминая, как оттуда хотел выпрыгнуть мой бывший муж. Ничего не чувствую внутри, словно этого никогда со мной не было. А вот к студии, куда вложила всю свою душу, так и не смогла подъехать. Даже просто посмотреть. Ни к чему. Ко мне подошел мужчина. Я перевела свой взгляд на него и сразу огорчилась. От понимания, которое ко мне пришло. Пустая трата времени. Этот человек просто взбудоражит моих квартирантов. Задав кучу вопросов, отодвинув свои мысли в сторону, тихо проговорила ему. «Пятнадцатый этаж, восемьдесят шестая квартира. Дверь откроют наши квартиранты. А вы кто? Хозяйка квартиры. Вы не пойдете вместе со мной? Подожду вас здесь. Если понравится, обсудим». «Так квартиры мне еще никто не продавал». «Извините, как вам поможет мое присутствие? Вам либо нравится, либо нет. Третьего здесь не дано». «Вы странные. Главное, чтобы квартира хорошая была». Мужчина побрел в сторону подъезда. Он что-то недовольно бубнил себе под нос. Я вышла со двора, нашла торговую палатку, купила мороженое. Вернулась к дому, села на скамейку. Зная, что ждать нет никакого смысла. Звенит телефон, на экране высветилось имя. Ирочка. «Привет, Ира!» «Привет! Ты сегодня свободна?» «Да. У меня заказ. Фотосессия свадьбы. Можешь приехать вместе со мной. Получишь материал для оттачивания навыков. Благодарю тебя безгранично за помощь. Во сколько где?» «В шесть вечера». По трассе Севастополь-Ялта есть грузинский ресторан, только не помню, как называется. Я хорошо знаю это место. Будешь? Молодожены, в курсе? Да, я сказала, что ты начинающий мастер и собираешь контент для портфолио. Отлично. Я бросила мороженое в урну, пошла к машине. Меня окликнул мужчина, который просматривал нашу квартиру. Девушка, куда же вы? «Знаю, что вам не понравилось». «Откуда?» «От верблюда». Я быстро добралась до нужного места. Выбрала самый отдаленный столик и заказала себе кофе. Смотрю на море. Вид с этой террасы открывался потрясающий. Ребята сделали правильный выбор. Официанты суетились, тщательно подготавливаясь к празднику. Я достала свой фотоаппарат и принялась за настройки. После погрузилась в съемочный процесс. пытаясь запечатлеть окружающую нас дикую природу. Эти кадры должны разбавить лица всех присутствующих. Руки предательски дорожали, немного непривычно. Камера была очень тяжелой для хрупкой девушки. Хорошо, что в багажнике машины лежали удобные балетки. Они сейчас очень пригодились. Торжество было весьма банальным. Я воткнула наушники, чтобы не слышать слова ведущего, они отвлекали. Мне хотелось прочувствовать молодоженов в полной мере, чтобы с точностью понять, что именно они хотят увидеть в конечном результате. Делала больший акцент на детали, чтобы мое кино отображало всю красоту этого места и пары, которая решила создать семью. Меня уносила волна творчества, даже не заметила, как пролетело время. Гости уже расходятся. Я с облегчением поставила камеру на стол. Готово. Довольно. Очень приятная работа. Здесь была атмосфера радости. Именно к этому тянулись всем своим существом. Как приятно будет впоследствии обрабатывать их счастье, понимая, насколько важен для них этот день. Пара действительно создана друг для друга. Хочется верить, что со временем они не потеряют то, что нашли. Я наблюдал за тобой весь вечер. Слышу до боли знакомый голос. Все мое тело моментально покрылось мурашками. Это был он. Я скрестила руки на груди, поглаживая ладонями свои плечи, пытаясь унять бурю, которая сейчас во мне поднимается. С виду может показаться, что я просто замерзла. Медленно повернулась, руки перевела в карманы, чтобы они не выдали меня. Смотрю ему прямо в глаза. — Таня, помни, не должно появиться ни одной мысли в твоей голове, иначе ты все испортишь. — И так и не решился ко мне подойти? Ты была увлечена. Он поставил пустой стакан на стол. Прошел к перилам веранды, там было темно. Но он все равно туда смотрел. Я боюсь пошевелиться, стою как статуя. «Как ты?» — мой голос едва слышно. Он повернулся ко мне, наши взгляды соединились. Волосы на моей коже встали дыбом, снова все тело в мурашках. «Ты давно в городе?» Мягкий, бархатистый голос. «Месяц». «У тебя новое хобби». Как я обещала, больше не медитирую. Изменилось сильно. Почти два года прошло. Глазам не поверил, когда увидел тебя. Я здесь надолго. Почему уехала? Ты сам сказал. И ты поверила? Кому мне было еще так доверить, если не тебе? Эти слова не надо было принимать буквально. «Скажи, для чего нам слова, чтобы произносить истину?» «И какая у тебя истина теперь?» «Это имеет значение?» «Нет». «Тогда зачем спрашиваешь?» «Он хотел подойти ко мне и сделал шаг, но резко остановился». «Ты помнишь этот ресторан?» «Мы сидели за тем столиком». Я указала пальцем на дальний угол, давая понять, что помню о нас абсолютно все. Номер телефона изменился? — Да. — Оставишь? — В одну реку. Дважды не войдешь. — Тогда давай познакомимся снова. — Имеем на это полное право. — Мага. — Таня. — Ты красивая. Я молчала и пристально смотрела на него. Зеленый чай с имбирем, черный с лимоном. Вкусы тоже изменились. Все изменилось. Хочу познакомиться с тобой поближе. Он наконец-то сделал решающий шаг ко мне. Его дыхание коснулось моей шеи, все закружилось, куда-то понеслось, сердце учащенно забилось. Я стояла по-прежнему неподвижно. — Мага, ну ты идешь! — Мы все тут тебя ждем! — слышался возмущенный голос издалека. — Да, сейчас! — он махнул рукой, чтобы мужчина исчез из вида. И снова посмотрел на меня своими черными глазами, нежно проговорив. — Извини, я единственный трезвый водитель. Мне надо всех развести по домам. — Конечно. Дай мне свой номер. — Ты так же напишешь через неделю? Мы были знакомы раньше. Записан. Продиктовала номер. Он скинул мне сообщение, положил телефон в карман. Я написал сразу. Ты снова ответишь? Через пару дней. Ты меня с кем-то путаешь. Маго топтался на месте, ему хотелось меня поцеловать, но он не давал себе разрешения. Своими губами слегка коснулся моего плеча и сразу отошел в сторону. Милая девушка, рад знакомству, я сожалею, мне пора идти. Не задерживай людей. Два года хотел познакомиться с такой, как ты, поэтому они подождут. Он ушел. Мое тело окаменело, чувствую, как жар пробегает по спине, отдаваясь в макушку головы. Вспомнила слова из духовных писаний. Откажитесь от своего «я», от чувств которые воспроизводите в своей голове. Ничего не существует, все иллюзия. Зачем от этого отказываться? Если мы умеем это делать, разве мы могли придумать подобное сами? Достала руку из кармана. В моей ладони в смятку раздавлен мандарин. Его сок стекает по руке.